Глава 12 Я выполнил команду, стараясь двигаться плавно и предсказуемо, но рок выше головы не поднял. Адреналин бурлил в крови, но разум оставался ясным. «Сейчас главное не паниковать и попытаться понять, кто это и чего они хотят». «Кто ты такой и чего здесь делаешь?» Спросил голос. «Интересный вопрос. Если это люди с ЩИТа, то они должны знать, кто я. Если нет, то как они узнали о встрече? Не похоже на обычное ограбление средь бела дня». «Коронер Громов», — ответил я спокойно, — «у меня назначена встреча». «С кем?» «Думаю, ты знаешь лучше меня». Пауза. Я почувствовал, как дуло пистолета слегка сместилось. Владелец оружия, вероятно, обменивался взглядами с кем-то еще. Значит, их как минимум двое. Нужно это учесть. Развернись. Медленно. Я сделал то, что он сказал, после чего посмотрел на мужчину с пистолетом. «Я старался держаться максимально спокойно. Такие моменты главное не дать волнению взять верх. Любое проявление слабости будет расценено как приглашение к дальнейшему давлению». «Диалог – это в первую очередь, когда два человека имеют равное право задавать вопросы и отвечать», – сказал я спокойно, глядя ему прямо в глаза. «То, что ты предлагаешь – допрос. Я сюда пришел с другой целью». Мужчина слегка нахмурился, очевидно, такой реакции не ожидал. Большинство людей в подобной ситуации начинают заикаться, оправдываться, умолять. Но я не большинство, и уж точно не собираюсь унижаться перед кем бы то ни было. «Да хватит нагнетать, Фауст!» Раздался второй голос откуда-то слева. «У него еще две тёлки в машине, сейчас от страха обделаются. Ты реально Громов, ты чего, его рожу никогда не видел?» Про него ж в городе только ленивый не сплетничал». «Интересно, значит, меня действительно знают, и репутация старого Громова была, мягко говоря, не особо хороша. Судя по тону второго голоса, слухи обо мне ходили самые разнообразные». «Что ж, в данной ситуации это скорее плюс, чем минус». Фауст покосился в сторону товарища, но пистолет не опустил. «Что за тёлки спросил он, кивая в сторону моей машины на всякий случай ответил я без тени смущения вдруг вы меня грохнете здесь свидетели ну ты бы их тогда подальше оставила не в тачке запер хмыкнул второй голос и из тени между машинами появился еще один мужчина пау опусти ствол второй боец был полной противоположностью первому Если Фауст производил впечатление сурового профессионала, который привык решать вопросы силой, то этот выглядел более расслабленно, среднего роста, плотного сложения, с легкой улыбкой на лице. Но в его движениях читалась та же подготовка, что и у напарника. Фауст колебался несколько секунд, затем медленно опустил оружие. Я почувствовал, как напряжение в мышцах слегка ослабло, но не расслабился полностью. Истолет убрали, но это не означало, что опасность миновала. «Вы из спросил я, хотя ответ был очевиден. «Мы здесь по собственной инициативе», – ответил второй боец. «Так сказать, в память о товарище». «Понятно. Тогда давайте знакомиться, как положено», – предложил я ровным тоном. «Можешь звать меня грим — сказал второй мужчина. — А это Фауст. Мол бы служили с сычем. — Громов? Думаю, вы уже это знаете. — и Еще б не знать, — усмехнулся Гримм. — но ответь мне вот на вопрос, — сказал он, как-то хитро прищурив взгляд. — На какой? — спросил я спокойно. «Как ты нашел пулю у Сыча? Из того, что я видел в отчете, туда бы хрен кто догадался смотреть. Да и калибр мелкий. Не так-то просто засечь ранение в таком месте». «Хороший вопрос и важный. От моего ответа зависело, насколько они будут доверять моему профессионализму». «Я внимательно осматриваю все», — сказал я просто. «Каждый сантиметр тела, каждую деталь одежды, каждый волосок». «Таковы мои принципы. Если человек умер, он заслуживает того, чтобы правда его смерти была установлена». «Слышал про твои принципы», — кивнул Гримм. «Но не об этом сейчас речь. В любом случае, спасибо, что отнесся конкретно к нему с такой щепетильностью». Сыч хоть и любил по бабам ходить и втюхался в ту потаскуху, как малолетка, но мужиком отменным был и бойцом ладным. Земля ему пухом. Фауст кивнул на слова товарища, словно подтверждая сказанное, и убрал пистолет в кобуру под курткой. Атмосфера постепенно разряжалась, превращаясь из угрожающей в деловую. «Ладно, ближе к делу», — сказал Фауст. «Что у тебя за ситуация?» «Я думал, вам и так уже все рассказали», — сказал я, слегка удивившись. «Рассказать-то, может, и рассказали», — ответил грим «Вот только мы бы хотели послушать информацию из первых уст. Так надежнее». Логично. Сломанный телефон никого не устраивал, особенно когда речь шла о жизни и смерти. «Вчера моя подчиненная покинула мой дом поздно ночью», — начал я. «Девушка работает у меня помощницей и знает все мои дела». На утро следующего дня я не смог ей дозвониться, и ближе к ночи с ее телефона позвонили. Мне понравилось, что они не задавали вопросов. «Почему она была у тебя? Чем занималась? Что их интересовало? Так это детали по банде». «Что сказали?» — спросил Фауст. «Твоя тёлка у нас». Потом прислали фото. Она, связанная, сидит на стуле с мешком на голове. И все... «Назначили встречу на сегодня в десять вечера. Больше никаких подробностей». «А конкретные требования?» «Уточнил грим «Никаких. По телефону говорили только время и место. Но, судя по их поведению, они либо хотят меня завербовать, либо заставить молчать о чем-то. Возможно, об одном из моих дел», предположил я, хотя какой смысл в последнем понятия не имею. «А вот вербовка – это да». Продажный корнер многим ОПГ мог сыграть на руку. «Сколько их было при похищении?» «Не знаю», — признался я честно. «Я не видел, как это происходило. Знаю только, что она ушла целая невредима, а потом мне позвонили с ее телефона». раз девица пропала бесследно, значит, действовали профессионально», — сказал Фауст. «Похоже на то». «Никто ничего не слышал, никаких свидетелей. Плюс они явно знают, где я живу, раз смогли подловить ее по пути домой. Скорее всего, изучили все заранее». Пауст переглянулся с Гримом. «Оружие у них есть?» – спросил Грим. «Точно не знаю, но люди, способные на подобные операции, обычно вооружены», – сказал я. «Мне казалось такое предположение логичным. А у тебя?» «И лет, но опыта боевого применения немного». «Место встречи, знаешь?» — уточнил Фауст. «Заброшенные склады на окраине промзоны». «Знаем. Удобное место. Много укрытий, несколько путей отхода, никого лишнего поблизости» грим достал из кармана телефон, на котором открыл карту указанного района и, подойдя к капоту хэтчбека, положил его и стал методично показывать пальцем в места, то увеличивая масштаб, то уменьшая и передвигая. «Смотри», — сказал он, указывая на план. «Основное здание здесь. Два входа. Главный и служебный с торца. Вокруг открытая площадка, но есть несколько высоких точек для наблюдения». «Высоких точек для наблюдения? М, м интересно. Что предлагаете?» Спросил я. «Мы займем позиции заранее», сказал Фауст. «Снайперское прикрытие с двух точек. Если переговоры пойдут мирно, просто понаблюдаем за звездами. Если нет, обеспечим огневую поддержку». «Будем держать какую-то связь, чтобы вы понимали напряженность происходящего?» «Рация и микронаушник!» Грим достал из кармана небольшое устройство. «Плюс петличный микрофон. Будем слышать все, что происходит». Наемник протянул мне снаряжение. Я взял наушник и осмотрел его. Крошечная штучка, почти незаметная. «Так как встреча в десять, мы будем на позициях с половиной девятого. Проверим обстановку, убедимся, что нет сюрпризов. А если их окажется больше, чем мы ожидаем», — уточнил я, — «Тогда будем действовать по ситуации», — ответил Фауст. «Но мы не зря хлеб едим. Справимся». Я изучал их лица, пытаясь оценить степень уверенности. Оба выглядели спокойно и сосредоточенно, как люди, привыкшие к подобным операциям. Это внушало определенный оптимизм. «У меня есть еще один вопрос», — сказал я. «Что, если эта операция пойдет наперекосяк? Что, если кто-то из вас погибнет?» «Мы понимаем риски», — ответил грим «Мы их приняли, когда согласились помочь». «А ваше руководство?» «А что руководство?» Пожал плечами Фауст. «Мы же сказали, частная инициатива. Официально нас здесь нет. Если что-то случится...» «Там этот просто рыбачили!» Усмехнулся Гримм и случайно нарвались на бандитов. Понятно, юридически они себя подстраховали, да и морально готовы нести ответственность за свой выбор. Мне такой подход нравится. «Еще вопросы?» – спросил Фауст. «Пока нет. Тогда до встречи. Увидимся в половине десятого». Мы обменялись рукопожатиями. У обоих крепкая хватка, мозолистые ладони... Люди, привыкшие к физической работе и оружию. «Удачи, Громов!» – сказал Гримм, направляясь к своей машине. «И не волнуйся, мы не подведем». «Я на это рассчитываю». Я проводил их взглядом, затем направился к своему автомобилю. Девушки сидели в салоне, напряженно вглядываясь в мою фигуру. Когда я сел за руль, они разом заговорили. «Что это было?» – спросила Лидия. «То это был добавила Алиса. «Люди из щита», — коротко ответил я, заводя двигатель. Договорились о помощи. «Больше на бандитов похоже», — сказала Алиса. «Не суди по обложке», — ответил я. «И что теперь?» «Теперь будем обедать, а вечером навстречу». Мы выехали с парковки и направились в центр города. Я выбрал небольшой ресторан в тихом районе, место, где можно спокойно поговорить, не привлекая внимания. За столиком атмосфера была напряженной. Девушки то и дело обменивались встревоженными взглядами. Я заказал салат и мясо, а не просто салаты. «Расскажи, что происходило на парковке», попросила Лидия, когда официант удалился. Я рассказала о встрече с бойцами ЧВК в деталях. Девушки слушали внимательно, изредка задавая вопросы. «Они действительно помогут?» – спросила Алиса. «Думаю, да. У них есть долг чести перед погибшим товарищем». «А что, если пойдет не так?» – уточняла Алиса. «Ты же понимаешь, что это полный, мягко говоря, трындец». «Я все понимаю, Алиса. Если что-то пойдет не по плану, тогда мы постараемся это исправить». «Виктор?» – Лидия наклонилась ко мне через стол. «А что, если это ловушка? Что, если они работают с теми, кто похитил елизавету? «Хороший вопрос. Но я уверен, что это абсолютно не так. Почему? Не знаю. Что-то подсказывало мне, что люди, которые пришли по собственной воле отдать долг павшему собрату, не будут так поступать. Во-первых, какая им с этого выгода?» Во-вторых, если я ошибаюсь, то значит плохо понимаю людей. Я улыбнулся от этой мысли. «Воробьев, ты что, почти всю жизнь работал патологоанатомом и судмедэкспертом?» «Да что ты вообще можешь знать о людях, кроме как о том, из чего они состоят?» «Иронично. Исключено», — сказал я. «Но в любом случае у меня нет выбора. Идти одному — верная смерть. А с ними?» С ними есть шансы», — сказал я твердо. «Не паникуй раньше времени». В этот момент Алиса нервно крутила салфетку в руках, явно желая что-то сказать. Я заметил, что ее отношение ко мне изменилось за эти дни. Раньше она воспринимала меня как угрозу, но теперь ее отношение ко мне постепенно смягчалось. Не знаю, было ли внутри у нее желание все еще меня убить, но внешне не скажешь. «Я боюсь, призналась она тихо очень боюсь это нормально сказал я страх полезная эмоция он заставляет быть осторожным не боится либо дурак либо пьяница а ты боишься я задумался над ее вопросом нет это не был страх который сковывает движение и затуманивает мышление это скорее была глубокая тревога заставляющая просчитывать каждый шаг анализировать каждую деталь. Опасения, которые не ослабляли решимость, а наоборот, заставляли быть еще более сосредоточенным, еще более осторожным. Волнение, которое требовало держать все под контролем, а не отступать перед трудностями. Когда разберемся с этим делом, то сразу уточню Гримуара насчет связи. Может, он хоть какие-то нюансы знает, кроме того, что это древняя магия? Хотя бы момент со смертью основного лица уточнить было бы неплохо. «Можно сказать, что да», — ответил я честно. «Это нормально. Я медик, и я понимаю, что происходит с моим организмом. И именно поэтому я знаю, как нужно себя вести». «Почему ты это делаешь?» — спросила Лидия. «Зачем тебе рисковать ради подчиненной?» «Потому что это правильно. Но ведь раньше ты...» Она запнулась, не решаясь продолжить. «Ты бы мог спокойно ее бросить, я от тебя не узнаю, Громов. Когда ты в последний раз вообще так опасался за человека, за людей в целом?» «Раньше я был другим», — согласился я. «Люди меняются, иногда в худшую, иногда в лучшую сторону». «Так кардинально!» — не унималась она. «А ты разве не меняешься?» — уточнил я, подняв брови. «Разве ты сегодня такая же, какой была год назад?» Лидия задумалась. «Нет, конечно, но такие изменения...» «Иногда для перемен нужен толчок. У каждого он свой», — пояснил я. но ну, не говори, Джим, в самом деле, что я...» «Как там меня называл гримуар?» «Отселенец!» «И что стало твоим толчком?» — поинтересовался Алиса. «Алиса...» Я помолчал, подбирая слова. «Осознание того, что прежний путь ведет в никуда, что можно и нужно жить по-другому». «И ты не жалеешь», — обратилась ко мне Лидия. Это был вопрос с подвохом. «Как можно не жалеть о том, что совершал такие страшные вещи? Хотя, наверное, можно. Громов же как-то жил с таким грузом дерьма на душе. Но я не он, и совершенные им деяния лишь косвенно на меня влияют». Именно поэтому я к ним не причастен и не испытываю слишком глубоких переживаний или чувства ответственности. О прошлом? Нет. Куда важнее думать о том, что происходит сейчас, и как я могу исправить свое положение. Мы доели в молчании. Каждый думал о своем, но мысли были похожими. Вечер приближался, а с ним и решающая встреча». После ресторана мы поехали домой. Осталось еще несколько часов до назначенного времени, и я хотел их провести в спокойной обстановке. Возможно, это были последние часы покоя в моей жизни. Дома я поднялся к себе в кабинет и сел в кресло у окна. За стеклом медленно догорал день, окрашивая небо в багрово-золотистые тона. Красивый закат. Жаль, что любоваться им приходится в таких обстоятельствах. Я думал о том, как изменилась моя жизнь за последние дни. Еще недавно я был обычным субмедэкспертом в другом мире, привыкшем к размеренной работе и предсказуемому будущему. А теперь... «Я аристократ в альтернативной вселенной, связанной магической связью с двумя девушками и готовящийся к опасной операции по спасению своей подчиненной». Странные повороты судьбы. Но самое интересное, я не жалел о происходящем. Да, было волнительно, да, риски колоссальные, но впервые за долгое время я чувствовал, что живу по-настоящему. Не просто существую, работа, дом, работа. А именно живу. Принимаю решения, несу ответственность, защищаю тех, кто от меня зависит. Старый Громов был циничным мерзавцем, использующим людей как расходный материал. Но у него, по воспоминаниям, была одна черта, которую я уважал. Он не прятался за спинами других. Если шел на риск, то первым. Если принимал решение то сам нес за него ответственность. Сегодня я тоже пойду первым. И в этот раз все будет иначе. Время шло неумолимо. В восемь я спустился вниз, где меня ждали девушки. Они оделись во все темное. Очевидно, готовились к ночной поездке, ну или к трауру. Хотя я настраивался на абсолютно противоположный сход. Все должно пройти нормально. «Готовы?» – спросил я. «Нет», – честно ответила Алиса. «Но поехали». Мы вышли из дома и сели в машину, Впереди нас ждала дорога к заброшенным складам на окраине города. Место, где решится судьба Лизаветы и, возможно, наша собственная. Я завел двигатель и медленно выехал на дорогу. В зеркале заднего вида отражались окна нашего дома. Путь до складов занял около получаса. По мере того, как мы удалялись от центра города, пейзаж становился все более пустынным, жилые кварталы сменились промышленной зоной, затем пустырями и заброшенными строениями. Склады располагались в самом конце промышленного района. Огромные бетонные коробки, когда-то служившие для хранения товаров, теперь, судя по всему, стояли совершенно пустые. Я остановил машину примерно в ста метрах от главного здания. Отсюда хорошо просматривалась вся территория, и в то же время мы не были слишком заметны. — Сидите здесь, — сказал я, заглушив двигатель. — И не высовывайтесь. — А как же магическая связь? — спросила Лидия. — Сто пятьдесят метров — это максимальное расстояние. Здесь вы в безопасности. — Виктор! — Алиса смотрела на меня с нескрываемой тревогой в глазах. — Будь осторожен. Ироничная улыбка возникла на моем лице. «Быть осторожным. В нашей-то ситуации буду», — соврал я. Я проверил наушник, убедился, что связь работает. В ухе тихо потрескивало. Где-то на позициях уже находились грим и Фауст. «Громов на связи», — тихо сказал я в петличный микрофон. грим слышу», — тут же ответил знакомый голос. «Позиция занята. Фауст на месте». Добавил второй. «Обстановка спокойная. Объекты в поле зрения». «Хорошо. Значит, прикрытие есть». Я вышел из машины и направился к складам. Каждый шаг отдавался эхом в ночной тишине. Луна скрылась за облаками. Главный вход в складское помещение был приоткрыт. Из щели пробивался тусклый желтый свет. Я остановился в нескольких метрах от двери, напрягая слух. Тишина. Я подошел к двери и потянул ее на себя.